Глава десятая. Маг-наставник прибыл вовремя. Демьин заранее распорядился, чтобы его встретили в портальном зале замка и сразу припроводили в выделенные ему покои. А сам отправился к жене. Вчера он весь день провел в архиве. Вечером занимался накопившимися делами и так и не выбрал времени, чтобы навестить супругу. Впрочем, ей всё равно полагалось лежать и восстанавливаться. Спать с женой пока было нельзя, разговаривать ни о чем. Она достаточно наговорила, чтобы у него не возникало желания повторить. За эти дни он не услышал от неё ни слова благодарности за избавление её от лживого и алчного опекуна. Положим, тут ей рай тоже не навсегда, но девочка этого не знает. А вот то, что он спас её от барона... Ей известно, могла бы и поблагодарить за это или за отдельные роскошные покои служанок, ловящих ее слово, за разрешение распоряжаться в замке по своему усмотрению. Но нет, ни одного слова благодарности для мужа у девчонки не нашлось. Зато накидала ему упреков. Видите ли, он не такой, о каком она мечтала. Такой, не такой, какой есть». Будто бы у них обоих был выбор. Может быть, он тоже не в восторге от Денис. Может быть, ему блондинки не нравятся. Но раз женился, то терпит, целует, брак консумировал. Он не обещал ей любви. Обещал беречь и заботиться всю жизнь, пока смерть не разлучит, и ни словом не обманул. Немного не договорил но это не ложь. Раздражение захлёстывало с головой. Дэмьин и сам не мог объяснить, откуда она у него. Если так разобраться, девчонка не особенно протестовала, наоборот, старалась подстроиться. Правда, получалось у неё это из рук вон плохо. Ещё кто-то умудрился поставить на Денис защиту. Вот кто этот чудотворец? Мать? Она, как оказалось, была воздушницей, с неплохим по уровню даром. Странно, что его величество, король рассветного королевства, умудрился прошляпить такой потенциал. Правда, Георд выяснил, что нынешний барон вовремя подсуетился то ли спасти королю жизнь, то ли избавить того от большой неприятности. В общем, оказал величеству неоценимую услугу. Вот тот и наградил подданного одаренной и титулованной женой. Правда, не знал, что от талчности новоиспечённый барон наделает ошибок. Но, видно, услуга была столь велика, что доверие короля к барону оказалось безграничным. Верил на слово, даже не подумал посмотреть, как на самом деле живётся баронессе и наследница. Ещё выяснить бы, по какой причине умерла баронесса. Ведь одарённые обычно отличаются крепким здоровьем и живут долго а мать Денис была еще довольно молода. Гибель воздушницы — большая утрата для королевства. Как же его величество смог это спустить на тормозах? Впрочем, в умении вешать на уши собеседника длинные трубочки из теста, как Демьен убедился на собственном опыте, барону нет равных. Тихое, послушное, незаметное слово поперек не скажет «так», — охарактеризовал он падчерицу. Или Денис притворялась. Вот опекун и не заметил, какие чёрные дорогатые рылы водятся в этом тихом омуте. А замуж вышла, решила, что теперь можно не стесняться. В любом случае, барон их с Геортом обманул, а расхлёбывать всё это придётся одному демьяну Вчера служанку посылала, мол, хочу поужинать вместе. И чуть не купился. Так тянуло снова заглянуть в эти колдовские прозрачно-голубые глаза. Но нашел в себе силы, отказал, напомнил жене, где её место. Почему же сейчас он так раздражён? Почему его что-то гложет и шепчет, что он сделал ошибку? Надо проверить, не было ли в роду девчонки-ведьм, уж больно его состояние похоже на некачественный приворот. Впрочем, Денис говорила, что ее нянька — опытная зельеварка. Может быть, оттуда ветер дует? Вот с какого перепуга его тянет к жене и одновременно отталкивает. Хочется обнять и зацеловать, а через минуту запереть в покоях и больше никогда не видеть? Он сильный маг. Если и пытались его опоить, то он справится. Вот только нужно утроить внимание — И в присутствии жены ничего не есть. По крайней мере, такие блюда, куда можно что-то подлить. А если его супруга и вправду воздушница? Если император узнает? Страшно представить, что с ним будет. В империи всего два воздушника, оба мужчины. Старшему — 190, младшему — 3 года. Что будет с ним самим, он даже думать не хочет». Демиан специально не стал пользоваться порталом, пошел пешком, надеясь за время пути немного успокоиться. Мэтр Бинар — один из трех наставников, которые удостоены чести проявлять дар у отпрысков императорской фамилии. Он магически силен, очень образован и имеет большой опыт. Заполучить его для проверки новоиспеченной герцогини, урожденной простой баронессы, было непросто, да и недешево. Собственно, только вмешательство его императорского величества и заставило мэтра принять приглашение. Наставника можно понять. Кому же захочется тратить время впустую? Девушке 25, 18, дар не был открыт. Естественно, она ничему не обучалась. Если магия у Миледи была, то сейчас от нее остались одни крохи, совершенно не стоящие сил на их развитие. Он это и сам понимает. Но раз обещал жене, значит, обязан слово «сдержать». Тактика неспешной ходьбы принесла свои плоды. К супружеским апартаментам герцог подошел почти совсем успокоившимся. «Миледи?» Он вошел, даже не подумав постучаться или отправить вперед себя горничную. Наоборот, взмахом руки выгнал всю прислугу, включая няню. Вон. Кстати, надо бы присмотреть за старухой. Ещё отравит ему ползамка. И не выслать. Герцогиня цепляется за няню, как за единственного родного ей человека. Хм, а по сути, так оно и есть. Ладно, с этим он разберётся попозже. Сейчас главное. В гостиной и столовой Денис не обнаружилась, поэтому Демьен прошёл все комнаты насквозь, пока не остановился в последней, в спальне. Мужчина замер, осматриваясь. «Где же, Грах, побери его головная боль?» И не успел ни слова сказать, ни шагу сделать, как открылась дверь купальни, и герцогиня, вытирая на ходу полотенцем мокрые волосы, совершенно обнажённая, свежая и розовая, вся в блестящих капельках воды, проскользнула в спальню. «Мариза! Няня! Куда вы все подевались?» Обиженным голосом заговорила девушка. «Мне нужна простыня, но никого не дозваться». Денис, не замечая, что сзади неё соляным столбом замер герцог, продолжала промокать волосы. Потом отбросила полотенце и оглядела кровать в поисках ткани для вытирания. «Василана! Крея!» «Да где же вы все?» Девушка от досады прикусила нижнюю губку и, повернувшись, увидела мужа. Секунду ничего не происходило, и, наконец-то, сумевший вздохнуть Демьен, подумал, что сейчас жена завизжит, бросится обратно в купальню и лишит его восхитительного зрелища. Ошибся, как это уже не раз случалось, когда дело касалось его непредсказуемой супруги. Девушка выдохнула, Вдохнула, не сводя с мужа обжигающих глаз. Потом, грациозно переступая ножками, подошла к кровати, плавным движением, сдёрнув покрывала, накинула его себе на плечи. «В покоях слишком прохладно. Если я останусь раздетой и мокрой, то рискую заболеть», — произнесла она и добавила. «Если мой супруг уже способен двигаться, то могу я спросить, «Не он ли разогнал моих горничных, и не соблаговолит ли позвать их обратно?» Дэмьен продолжал стоять, не в силах отвести взгляда от девушки. Укрытая покрывалом, она не выглядела менее соблазнительно, чем полностью обнажённая. «Дэмьен? А? Да, сейчас!» — отмер герцог. «Я зашёл, чтобы предупредить, что наставник уже прибыл». Сейчас он завтракает, а после будет готов провести процедуру определения дара. И открыть его, если понадобится. Тебе следует как можно скорее привести себя в порядок. и Я зайду за тобой через час». И вышел деревянным шагом, машинально кивнув на выходе стайки горничных и няньки, разрешая им идти к герцогине. «Нет, на нем точно приворот» и с этим нужно уже что-то делать. Покинув покои супруги, Демьин машинально шел по замку, пока не обнаружил, что снова очутился перед дверью в половину герцогини. Помянув про себя Граха, мужчина отогнал наваждение и порталом перешел в гостевую часть замка. Мэтр бинар уже позавтракал и пребывал в благодушном расположении духа. «Ваша светлость!» Коротко, но учтиво поклонился он герцогу. «Подумайте, зачем вам лишние проблемы? Я уже говорил, повторю в последний раз, вероятность того, что магия Миледи сохранилась хотя бы на четверть, ничтожно мала. И это в том случае, если предположить, что изначально девушке достался дар приличной силы». Но что более вероятно, вы же знаете, что среди женщин не встречается сильных магинь, вернее, это еще большая редкость, чем маги воздуха. О чем это я? А, в случае, когда дар изначально не невелик, то через несколько лет бездействия от него осталось только зернышко. Я понимаю, хотите побаловать молодую супругу, исполняете ее прихоти, но к чему мне-то тратить на это силы? «Давайте я просто изображу, что сканирую её дар, а потом отвечу, что он слишком ничтожен, чтобы его открывать. Таким образом, вы сдержите своё обещание герцогине, а мне не придётся напрягаться. Я возьму с вас только половину оговорённой суммы». Рациональное зерно в предложении наставника прослеживалось. И не будь у него подозрения, что Денис — возможный воздушник, он бы и сам предложил то же самое, что советует мэтр Бинар — Но... Нет, Мэтр, я хочу всё знать о состоянии магии Миледи, её направленность, силу и возможность обучения после раскрытия. «Что ж, деньги ваши?» — развёл руками наставник. «Где всё будет происходить?» Обычно я провожу ритуал в защищённом, надёжно экранированном месте. Сами понимаете, после освобождения магии, если одарённому дана большая сила, мощный поток чистой стихии может наделать дел. Но в случае с меледи думаю, мы можем просто выйти под открытое небо. Если вдруг её искра горит достаточно ярко, то максимум, что вашему парку грозит небольшой дождик или сорняки дружно рванут вверх. А пожар, если стихия её светлости — огонь, в парке потушить легче, чем в замке, и вы подстрахуете, как водник». Мэтр не упомянул воздух, который на открытом месте как раз и может доставить наибольшие неприятности. Но Демьен его понимал. Редкость. Все воздушники в мире наперечёт. Наставнику в голову не приходило, что кто-то мог отказаться от девушки с таким потенциалом и подарить её чужому государству. Герцог промолчал, решая, озвучить свои подозрения или нет, и решил промолчать. «Как скажете, мэтр, парк так парк. Если вы готовы, то позвольте, я нас перенесу». Мик и оба оказались на улице. Погода не баловала теплом, но хоть не было дождя и ветра. Правда, при таком холоде вместо дождя уместнее ждать с неба снега. Ранее нынче осень. Мэтр, вы подождёте несколько минут, я приведу её светлость. Да, конечно. Тут довольно мило. Я посижу в этой беседке. Не смотрите так. Мне не холодно, я же мак огня. Махнул рукой мэтр. «Ведите уже, миледи, мне не терпится поскорее покончить с этой авантюрой». «Слышали?» Император объявил, что осенний бал в этом году пройдет на две недели раньше обычного. «Да, мне пришло приглашение», — ответил герцог. «Слишком ранняя осень, поэтому решил поторопиться, ведь не все приглашенные владеют портальной магией. Добираться в каретах по свежевыпавшему снегу — то еще удовольствие». «Его Величество заботится о своих подданных». «Согласен. Я слышал, что в этом году ожидается несколько интересных дебютанток». С энтузиазмом продолжил наставник и замахал руками, увидев, как герцог, слушая его, замер на половине портального заклинания. «Всё-всё. Не буду задерживать». Мэттер Бинар. «После проведения ритуала у нас ещё будет время всё это обсудить под бокал горячего вина со специями», — заметил Демьен и, кивнув наставнику, скрылся в переходе. Вышел он из портала в своих покоях и решил, что пойдёт к супруге так, как положено мужу, через смежную дверь, а не через коридор. Правда, Денис может не понравиться появление мужа без предупреждения, но ей пора к нему привыкать. Толкнув дверь, он вошёл в спальню. «Никого». Еле слышно доносились голоса. Похоже, его жена в своей гостиной. Прихорашивается к появлению супруга. Память услужливо напомнила увиденную сегодня картину, и Дэмьен недовольно поморщился на предсказуемую реакцию тела. Нет, он сегодня же пройдёт проверку на определение приворота. Вот как разберётся с даром Денис... «Проводит наставника, так и достанет из сокровищницы один полезный артефакт». Щебет женских голосов смолк, стоило ему распахнуть дверь. «Демьен?» — изумилась Денис. «Но почему ты идёшь с этой стороны? Как ты попал?» И замолчала, сообразив просмежную дверь. Герцог оббежал взглядом фигуру супруги. Милое платье, аккуратная прическа. Жена смотрится достойно. Настоящая герцогиня. Если бы он еще смог забыть, как она выглядела, когда вышла из купальни. «Миледи, маг-наставник ждет. Он решил провести ритуал под открытым небом, поэтому наденьте на себя что-нибудь теплое, накидку, плащ, ботинки». Горничные встрепенулись и унеслись в сторону гардеробной. В гостиной остались супруги и старая няня. «Мне что-нибудь нужно будет делать?» — поинтересовалась Денис. «Наставник всё скажет сам», — ответил Демьен. «На улице не лето, поэтому поторопитесь. Не хотелось бы, чтобы мэтр Бинар простыл. Боюсь, его императорское величество мне этого не простит». Вернувшиеся служанки мигом закутали Денис в тёплый плащ. И пока две женщины суетились с накидкой, третья проворно обувала ножки леди в меховые ботиночки. Денис позволяла вертеть себя, машинально участвуя в процессе. Сейчас. Вот уже совсем скоро она узнает, что с её магией. На фоне этих переживаний всё остальное отошло на второй план. Невнимательное отношение мужа, уже привычный холод в покоях. А что же её ждёт снаружи? И тревоги няни, которая зудит над духом с самого утра, убеждая Денис тайком от всех принимать противозачаточное зелье. «Птичка моя, я хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы муж носил тебя на руках. Но если ты сразу забеременеешь, то он просто не успеет тебя узнать, не успеет привязаться. Ты же знаешь, что как только наступает беременность, супруг больше не прикасается к жене, а это год, целый год, Денис, в течение которого дверь между вашими спальнями будет заперта. Ни один мужчина не выдержит год без женского тела, и то, что жена ему не может дать, отправиться искать у других женщин. Разумеется, мужчины не виноваты, что так устроены и не способны хранить верность одной, но зачем давать милорду лишний повод? Поживите год для себя, узнайте друг друга получше, привяжитесь душами и сердцами. Ты у меня умница, уж про красоту и не говорю, герцог не сможет устоять». И пусть сейчас он изображает из себя ледяную статую, но я уже замечаю признаки оттаивания. Дети никуда от вас не денутся. «Няня, у герцога уходит время, отпущенное на рождение наследника. Он не хочет ждать. Да и мне уже двадцать пять. Мои сверстницы давно стали матерями», — возразила Денис. «Потом я не хотела бы обманывать супруга и делать что-то за его спиной». «Это неправильно, ведь мы дали клятву перед тремя. Все, няня, больше с этим ко мне не приставай. Как братья распорядятся, так и будет. Если мужу суждено принять меня сердцем и душой, то ребенок не станет этому помехой». Старушка только головой покачала, вот же упрямая, и для себя решила, что все сделает сама. «Сварить отвар — невелика хитрость». Она может собрать нужные ингредиенты с закрытыми глазами. И поскольку она так и так регулярно ходит на кухню и готовит там для себя зелье от бессонницы и для лучшего пищеварения, то все к этому привыкли. Никто не заметит, если она вместо одного зелья приготовит другое. А уж подливать его Денис будет несложно. «Миледи, напоминаю, нас ждут». Поторопил демин с неудовольствием оглядывая женскую суету Дайте мне руку я открываю портал Муж крепко взял Денис за руку и пробормотав ничего не бойся открыл портал Я и не боюсь скорее самой себе чем мужу ответила девушка осматриваясь Наверное летом при замковый парк выглядит неплохо, но сейчас. Стылая земля, кое-где укрытая остатками опавших грязно-коричневых листьев, голые скелеты деревьев, бурая трава на газонах и почерневшие стебли вьющихся растений на шпалерах вдоль аллеи, тускло, грустно, промозгло. Невольно поёжившись, Денис уже сама уцепилась за руку мужа, не понимая, где мог наставник. Место, где они очутились, далеко просматривалось во все стороны, но никого, кроме них, с герцогом не было видно. «А где?» «Я здесь, миледи». Из беседки, стоящей несколько в стороне, на которую она поначалу даже внимания не обратила, вышел пожилой мужчина и церемонно поклонился. «Позвольте поприветствовать вас и выразить моё восхищение». «Герцог настоящий счастливчик! Мэтр Бинар, к вашим услугам!» Денис попыталась изобразить реверанс. От волнения из головы вылетели все правила, которые ей с утра до ночи лила в уши Гитана. Но герцог удержал её за руку и вынудил сделать шаг вперёд. «Мэтр, слишком холодно для долгих церемоний. Приступайте!» Властным тоном приказал Дэмьен магу. «Миледи, я отойду, но буду совсем рядом и наготове. Ничего не бойтесь. От вас требуется просто не мешать». Денис снова поёжилась. Несмотря на тёплый плащ, она заметно озябла. «И кому пришло в голову проводить ритуал на улице? Неужели в замке мало свободных помещений? Она же замёрзнет насмерть, пока наставник раскачается». Между тем... Маг извлёк из недра своей одежды несколько разноцветных кристаллов и расположил их с четырёх сторон вокруг герцогини. «Миледи, постарайтесь не двигаться!» С неудовольствием пробормотал он, когда Денис переступила с ноги на ногу. «Настройка артефактов сразу собьётся, стоит вам сместиться». «Если я совсем перестану двигаться, то собьётся уже моя настройка, и я заболею» буркнула вполголоса Денис, и у наставника брови взлетели к границе роста волос. Однако, а девчонка-то с характером и совершенно не боится ни его, ни супруга. Наверняка у неё был огонь, ведь именно огненные маги отличаются взрывным темпераментом и сложным характером. Да, герцогу не позавидуешь. Если бы дар был вовремя открыт, то Миледи научилась бы справляться с излишками силы, а так магия угасла, и всё, что накопилось за эти годы, будет выплёскиваться на мужа в виде раздражения. «Миледи, на самом деле ритуал простой и проходит довольно быстро. Всё, я готов. Не двигайтесь». Мужчина замер напротив герцогини и призвал собственный дар. Денис с интересом наблюдала, как от каждого из камней вверх полетели искры того цвета, какой был кристалл. Синие от синего, алые от красного, зелёные от зелёного и светло-голубые от голубого. Искры поднялись на уровень её груди, заключив девушку в своеобразное кольцо, а потом маг сделал пас — Дэнни успела заметить, как из его рук по кругу разлетаются красные всполохи, соединяя магию кристаллов в одну цепочку. А потом она ощутила, как внутри неё что-то отзывается, что-то рвётся навстречу разноцветному хороводу. Девушка увидела, что от её рук потекла вереница искр, синих и бледно-голубых, переплетаясь, Эти искры с размаху врезались в стенку магии кристаллов, и... и тут кристаллы взорвались, испарившись на её глазах. Вернее, она видела только те, что находились перед ней — красный и зелёный. Чтобы рассмотреть, что произошло с синим и голубым, ей нужно было обернуться, но наставник приказал не двигаться. Вот Денис и замерла. Секунду... Ничего не происходило. А потом сильный порыв ветра пронёсся над парком. Отрешённо, будто бы со стороны герцогини наблюдала, как, распавшись на составные, улетела беседка. Следом, взмылив воздух, вырванный с корнем деревья, коротко вскрикнув, исчез маг-наставник. Небо заволокли тяжёлые тучи, и хлынул ливень, смывая то, что не успел уничтожить ветер. К счастью, ветер и потоки воды огибали пятачок, на котором стояла девушка, не причиняя ей ни малейшего вреда, но что творилось за его пределами, было невообразимо. Зато ей стало теплее, и тело уже не сотрясал озноб. «Денис, милая, успокойся!» Сзади раздался слегка дрогнувший голос мужа. Герцогиня стремительно обернулась демин почти распластавшись на земле каким то чудом удерживался на самой границе между ураганом и затишьем присмотревшись девушка заметила что ливень его не задевает герцог совершенно сухой но вот ветер треплет от души денис в тени свою силу прохрипел герцог у меня почти не осталось сил успокойся подумай о чем нибудь хорошем Девушка послушно зажмурилась и представила маму, как они проводили вместе время, устраивали пикник в саду, ели землянику. Первое, что она почувствовала, стало тише. Ветер утих, да и от ливни остались редкие капли, зато вокруг неё, переплетаясь, медленно скользят два потока искр, синих и бледно-голубых. «Молодец!» Тихо, стараясь не сбить настрой, не отвлечь, пробормотал Демьин. «А теперь позови магию к себе. Вспомни, как сняла с меня заклинание. Ты говорила, лента ластилась к тебе, как котёнок. Помани так же и эти Денис протянула руку и погрузила пальцы в поток искр. Тепло, щекотно. Ощущение, будто что-то мягкое трётся о ладонь. «И правда. Котёнок». Искры собрались в фигурку, и перед Денис очутился светло-голубой котёнок с мордочкой, хвостиком и ушками синего цвета, а лапки будто в синих носочках. Котёнок потёрся о её руку и исчез. После оглушающего шума ветра и дождя стало необыкновенно тихо. Казалось, мир замер, ожидая нового подвоха. «А где Мэтр?» Растерянно произнесла Денис у поднявшегося на ноги супруга. «И что тут произошло?» «Ты произошла», — мрачно изрек муж и, покосившись на Денис, отошел от нее на эр и отправил вдаль какое-то заклинание. Герцогиня успела заметить, только как с пальцев мужа сорвались несколько синих искр и унеслись вперед. «Я не понимаю». «Да все просто». «Дэнни, мэтр нашёл твою искру и определил её природу». «Природы? Грах, может быть, я сплю? И пока ты ещё что-нибудь не учудила, мне надо срочно найти самого метра потому что ритуал не завершён». Договорив это, герцог замер, а потом исчез, переместившись порталом. Спустя несколько секунд он вернулся, придерживая обеими руками изрядно потрёпанного и испачканного наставника. «Мэтр Бинар, мы счастливы, что вы не пострадали». «Да уж», — мужчина сокрушённо оглядел себя, потом перевёл взгляд на окружающий пейзаж и, в конце концов, сосредоточился на Миледи. «Ваша светлость, я потрясён!» Денис переступила с ноги на ногу и замерла, вспомнив, что ей запретили двигаться. «Но стоять неподвижно так сложно, особенно когда на улице отнюдь не лето». Она опять начала подмерзать. Девушка повела плечами, и вокруг, возле неё, снова появился тот самый синий-голубой котёнок из искр. Потоптавшись, магическое создание запрыгнуло ей на плечи и, пропав из виду, растеклось по телу. Герцогиня сразу же почувствовала, как согревается. — Чем вы потрясены? — осторожно поинтересовалась Денис. — Миледия. «Я говорил не вам, а его светлости, герцогу Варийскому», — поморщившись, объяснил мэтр. «Милорд, у меня нет слов». «Завершите уже ритуал», — обречённо вздохнул Демьен, «и мы вернёмся в комфортные условия». «Грах подери, Денис, что ты наделала? Парк восстановлению не подлежит, только по весне, вызывать магов земли и обустраивать всё заново». «Представьте, что было бы, останься мы в замке», — заметил наставник. «Миледи, я сейчас освобожу ваш дар. Постарайтесь ничего больше не разрушить». «Но я не знаю, как это получилось. Или вы думаете, что я это все...» не обвела рукой вокруг себя. «Устроила специально?» «Просто не нервничай». «Твой дар бунтует, потому что слишком долго был заперт, а это опасно для окружающих. При определении природы твоей магии небольшая её часть просочилась сквозь заслон и умудрилась устроить такой разгром. Мне страшно подумать, что будет, если ты не сможешь контролировать свой дар после открытия». «Но я же не умею», — занервничала дени и рядом снова появился котёнок. Зверёк потёрся о ногу Денис и сел рядом копилкой. Почему-то ей сразу стало спокойнее. «Ты справишься. Просто постарайся сразу призвать свою магию. Ты же идентифицируешь её как искры». Денис с сомнением покосилась на кота. но ну, не совсем как искры». не поняла, что кроме неё магия ни перед кем не визуализируется. Ни в образе кота не в виде разноцветных светлячков. Неважно, главное, ты её видишь. Когда мэтр освободит твой дар, произойдёт всплеск магического фона, судя по всему, впечатляющего объёма. Как только увидишь искры или на что для тебя магия теперь похожа, призови их, окружи ими себя, а потом втяни внутрь тела, и тогда никто не пострадает». Может быть, не открывать? Она не на шутку испугалась. Выходит, этот катаклизм сотворили краешки ее дара? Маленький его кусочек, который самостоятельно пробился сквозь барьер? А сколько тогда вырвется на свободу, стоит только метру снять ограничения? Нельзя. Рассила начала сама пробиваться. Необходимо как можно скорее снять все барьеры. Иначе последствия могут быть непредсказуемые. — добавил наставник. «Милорд, теперь мы будем наготове. Поставьте над Миледи купол, и я сделаю то же самое. Надеюсь, двух куполов от сильных магов будет вполне достаточно, чтобы удержать силу одной девочки». Мужчины встали с двух сторон, подняли руки, и герцогиня увидела, как один поверх другого её накрыли два купола, красноватый и с синими тонами. «Миледи, стойте смирно!» скомандовал мэтр Бинар и быстро сделал несколько движений руками. Внутри Денис что-то натянулось и лопнуло. Без боли или неприятных ощущений. Наоборот, когда тонкая мембрана исчезла, она почувствовала себя так легко и свободно, как никогда. Казалось, раскинь руки, она полетит. Хотелось петь и танцевать. «Денис, успокойся!» Крик мужа будто издалека. Девушка распахнула глаза и ахнула. Она на самом деле взлетела. И сейчас зависла в двух эрах над поверхностью земли, натянув оба купола до предела. А её котёнок — трое. Да он уже не котёнок. Рядом с Денис находился огромный зверь, размером с большую лошадь. Да, в виде того же котика из магических искр, только ну, очень внушительного. Задавив начинающуюся панику, Денис приказала себе успокоиться. Потом протянула руку, почесала котика под нижней челюстью и поманила к себе. Зверюга довольно потерлась о руку девушки и тут кинула в сторону. Сила у кота подстать его размеру. А затем синий-голубой зверь рассыпался искрами и втянулся в её тело. Взвизгнув, девушка полетела вниз, но приземлилась не на мёрзлую землю, а на руки супруга. «Поздравляю вас, ваша светлость!» — поклонился мэтр Бинар. «И сочувствую. Могу добавить, что обучаться её светлости нужно обязательно. Я сегодня же доложу его императорскому величеству. Думаю, он лично подберёт для миледи лучших учителей. Я свою работу выполнил, «Разрешите откланяться?» «Но как же вино со специями?» Герцог не хотел отпускать наставника, не поговорив с ним наедине. «Служанки приведут в порядок вашу одежду, потом вы не забрали еще плату». «Ничего, дома переоденусь», — пробормотал маг. «Все остальное вполне подождет. Вы же понимаете, что я обязан немедленно доложить обо всем императору». «Да что такого случилось?» Не выдержала Денис, которая до сих пор находилась на руках мужа. «Поставь меня! Мой дар пропал. Я бездырь Что произошло? Мне кто-нибудь объяснит?» «Миледи», — низко поклонился мэтр Бинар, «ваш дар никуда не пропал. Более того, у вас не одна, а сразу две стихии. Не спрашивайте, почему я не знаю ответа. Искра одна — а стихии две. Это не укладывается у меня в голове. Могу добавить, что ваша магия за время, проведённое в заперти, и не думала угасать. Вы весьма щедро наделены силой. Это второе, что повергло меня в шок. И третье, что я никак не могу осознать. У вас воздух и вода. «Это очень плохо», — прошептала Денис. «Это просто не может быть, миледи». «Но я вижу вас, вижу вашу магию, наблюдал за ее проявлением, то есть все это нам с его светлостью не приснилось. Для вас, полагаю, это очень хорошо, потому что вы уникум, единственная в своем роде, очень ценная женщина. Для вашего мужа, боюсь, это плохо, потому что мы не знаем, что решит император. Честь имею». И мэтр скрылся в портале как был, в грязной и разорванной одежде, сжимая в руке два уцелевших кристалла, голубой и синий. «Дэмьен?» — девушка подняла голову, ловя взгляд супруга. «Всё потом», — глухо ответил герцог и поудобнее перехватил свою ношу. «Сейчас горячая ванна, сытный перекус, а потом мы с тобой обо всём поговорим». Миг, и они очутились в спальне Денис. Дени, пока я все тебе не объясню, никому не рассказывай, что произошло в парке». Муж осторожно поставил ее на пол, но продолжал придерживать руками. «Это не моя прихоть. Это вопрос твоей безопасности. Никому. Это совсем никому. И няне в том числе. Пообещай мне, поклянись своей магией, что сдержишь слово». «А если...» Не поклянусь, тогда мне придётся принять меры, но они тебе совсем не понравятся. Пожалуйста, не упрямся и не вынуждай меня поступать так, как мне не хочется. На секунду девушка растерялась. Что за таинственность? Почему нельзя поделиться с няней? Но потом опомнилась и кивнула, соглашаясь. «Я поклянусь». Быстро, пока не передумала, или, вернее, пока в голову не пришло что-нибудь еще, произнесла обещание и завершила его ритуальным «Аларс». «Ретус!» — с видимым облегчением принял клятву герцог. «Час тебе хватит, чтобы переодеться и отдохнуть?» Денис неуверенно кивнула. «Хорошо, тогда я зайду через час». Демьин наклонился и быстро мазнул губами по ее щеке а потом открыл портал и исчез. Денис проводила его взглядом и задумалась. Всё очень и очень непросто. Конечно, подробностями с ней не поделились, но из речи наставника она поняла, что снова выбилась из правил. У неё две стихии. Поэтому она видит магию двух цветов. Как интересно. И сила. Выходит, её дар сохранился, не исчез, не ослаб. Это же хорошо. И она воздушница, как мама. С одной стороны, это здорово, но с другой, она никогда не сможет сама себе принадлежать, а это значит, что ей никто не позволит остаться без мужской опеки». Может быть, даже освободят от брака с герцогом, если это вообще возможно, и она, как ценный подданный, выставит такое условие для дальнейшего сотрудничества, но только для того, чтобы тут же выдать замуж за выбранного императором кандидата. Демьен, конечно, ее не любит и вряд ли полюбит, но он зло уже привычное и кровно заинтересован в Денис. По крайней мере, пока она не родит ему сына. А каким окажется другой муж, неизвестно. «Если, конечно, император пойдёт на расторжение их союза». «Вон, маму тоже выдали замуж исключительно из-за заботы о ней». «И к чему это привело?» «Выход один. Во всём слушаться мужа». Девушка отмерла и поискала глазами колокольчик, каким вызывают прислугу «А, вон он, на подушке». Горничные и няня вбежали в спальню одновременно. «Миледи!» Служанки синхронно присели в Книгсоне. «Дэнни!» Няня бросилась к воспитаннице и схватила ее за руки. «Как ты? Снаружи был такой ужас! Ветер, ливень! Мы боялись подойти к окну, а ты в это время оставалась на улице. Что с даром?» «Все хорошо. Милорд закрыл меня куполом. Видишь, на мне сухая одежда. Дар у меня есть». «Мне пригласят учителей», — коротко ответила она и обняла няню. «Но я сильно замёрзла, поэтому мне нужна горячая ванна». «Замёрзла?» — Денис правильно рассчитала. Няня услышала, что её девочке грозит простуда, и развила бурную деятельность. Не прошло и десяти минут, как герцогиня нежилась в ароматной воде, прихлёбывая горячий отвар. Няня собственноручно держала чашку, поднося её каждый раз, когда Денис хотела сделать глоток. «Где это видано в такую погоду вытащить девочку на улицу?» возмущалась старушка. «Ну только попадись, герцог, мне на глаза, я ему всё скажу!» «Нянюшка, не ругайся. Это было нужно для меня, понимаешь? В замке открывать дар было нельзя. «Мариза, Василана». Мне через полчаса нужно достойно выглядеть. Выберите платье и всё, что к нему полагается. И дверь прикройте поплотнее, чтобы не дуло. Да, миледи. Горничные вышли из купальни. Няня, я уже несколько дней хочу с тобой поговорить, но столько разных событий я просто не успеваю. Слушаю, моя птичка. Герцог тебя обидел. Кричал, поднял руку. «Да нет же! Я хотела поговорить о другом. Няня, пожалуйста, не груби моему мужу и постарайся не лезть ему на глаза. Понимаешь, ты мне очень дорога. Собственно, ты самый дорогой для меня человек». «Дэнни...» да — растроганно пробормотала старушка. «Подожди, няня, не перебивай», — остановила ее порыв девушка. «У меня больше никого нет». «И если с тобой что-нибудь случится, я не переживу. Очень прошу, не серди его, Светлость. Герцог может отослать тебя из замка или придумать ещё что-нибудь, чтобы нас разлучить. Ради твоего благополучия я на всё пойду, и милорд это знает. Пожалуйста, не давай ему повода давить на меня». Няня помолчала, переваривая услышанное. «Хорошо, Дэнни, я тебя поняла. Ты права. Зря я так развоевалась, будто бы на меня управа не найти. Но уж больно, я за тебя, птичка моя, переживаю. Так хочется для моей Дэнни счастья. Хотела помочь, думала, при стыжу, милорда, он за ум возьмётся. Ведь не слепая, вижу, что ты нравишься ему. Да герцог тугодум как все мужчины». Пока до него дойдёт, какое сокровище он получил, своим характером может всё испортить. Спасибо, нянюшка. Главная твоя помощь для меня — просто быть рядом и ничего не делать, не посоветовавшись со мной. Дай-ка мне вон ту баночку. Да, розовую. Посмотрим, что там за снадобье. Демьин оставил жену, но сам ушёл недалеко, в смежную спальню. Зачем-то воспользовался порталом. Поленился сделать три шага. Мужчина запер дверь магии, чтобы никто его не потревожил, медленно разделся и погрузился в горячую воду. На секунду перед мысленным взором предстала картина, как Денис точно так же сейчас принимает ванну в купальне за стеной. Пена мягко гладит ее совершенное тело. Кожа девушки от горячей воды порозовела, глаза полузакрыты от удовольствия. Резко встряхнув головой, герцог прогнал манящее виденье. Нашел время грезить. Итак, то, чего он боялся, подтвердилось, насколько бы невероятным это ни выглядело. Его супруга-воздушница и двухстихийница». Если бы он вызвал наставника до консумации, то император не оставил бы девушку в проклятом роде. Как вторую жену — да, как смертницу первую — ни за что. Но брак подтверждён. Теперь его даже трое не смогут аннулировать. И это значит, что они все крупно влипли. Конечно, судьба нескольких десятков тысяч ценнее жизни одной девушки, даже настолько уникальной — Но безысходность ситуации удручает. Он не хотел гибели для Денис. Нет, не так. Он не хотел этого и раньше, но смирился, понимая, что невозможно угодить всем. Как говорит старая мудрость, не спешите радоваться, узнав, что волки сыты, а овцы целы. Сначала выясните, кто же был съеден. А теперь всё настолько запуталось, что он уже не знает, что делать». Погубить мага с таким уникальным даром — немыслимо. Позволить Денис не забеременеть и тем самым сохранить ей жизнь значит погубить весь род, что тоже неприемлемо. Нет, сейчас он не способен хладнокровно рассуждать. Первое, что он должен сделать, — избавиться от приворота, затем поговорить с женой. Конечно, не раскрывая ей основного. Не стоит волновать молодого мага с таким потенциалом — просто успокоить, объяснить, заручиться доверием, насколько это будет возможным. Его девочка, как оказалось, умеет извлекать из своих ошибок полезные уроки и делать выводы. А ещё Денис обладает хорошей памятью и не страдает слезливым всепрощением. Легко не будет. А завтра... Да нет, какое завтра? Мэтр помчится во дворец сразу, как приведёт себя в порядок, то есть у него всего пара-тройка часов, чтобы выработать концепцию и придумать выход из создавшегося положения. Иначе император предложит свой вариант, и Демьин не уверен, что этот вариант ему понравится. Промокнув тело и волосы полотенцами, герцог надел свежую одежду и отправился в сокровищницу, на ходу приказав поджидавшему за дверью покоя камердинеру накрыть в уютной диванной комнате стол на двоих. «И принесите туда три-четыре обогревательных камня. Её светлость любит тепло». Коммердинер поклонился вслед удаляющейся спине герцога и отправился выполнять поручение. В сокровищнице не было дверей. Попасть внутрь можно было только порталом, который пропускал лишь главу рода и его жену, если герцог даст супруге допуск. Это позволяло не думать о безопасности ценностей, экономе нервы и охранные артефакты. Мужчина огляделся. Вот он, кристалл, определяющий наличие приворота. «Посмотрим, зелье какой силы ему подмешали». Герцог осторожно вытащил прозрачный камень из шкатулки, закрепил его в специальный зажим на крышке и уколол палец об острую вершину артефакта. Рубиновая капля скользнула по граням и впиталась с лёгким шипением. Его светлость замер, ожидая, насколько артефакт изменит окраску. Чем интенсивнее цвет, тем сильнее приворот. Секунды текли, но кристалл и не думал приобретать цвет. «Да ну! Не может быть! Никакого приворота на нём нет? Но...» Голова раскалывалась, отказываясь понимать. «Если приворота нет, почему тогда он настолько странно себя чувствует и ведёт? Видимо, придётся обратиться к целителям, пусть разбираются, что с ним происходит». Обескураженный мужчина вернул артефакт на место и поспешил к супруге, прокручивая в голове варианты объяснений, какие он может ей дать, чтобы раньше времени не испугать девушку. До супружеских покоев оставалось всего ничего, когда перед лицом герцога вспыхнула маленькая рамка и прямо в его руки спланировала письмо с красной печатью. «От императора». Видимо, Грахов Бинар не стал тратить время на переодевание и сразу отправился к его величеству. Сжав кулаки, герцог с трудом поборол желание уничтожить письмо, не читая. Да бессмысленно. Оно тут же продублируется. Ведь магия не даст содержанию пропасть, пока с ним не ознакомится адресат. Но так хочется что-нибудь порвать, стереть в порошок или испепелить, Надо было любым способом задержать наставника в замке, даже если для этого его пришлось бы связать. Жаль, сразу не сообразил. Вздохнув, герцог прикоснулся к печати. Бумага тут же развернулась. Всего несколько слов, которые перечеркнули все дальнейшие планы. «Немедленно прибыть во дворец. Портал, вензель под печатью». Демьен тихо выругался. У него даже времени нет, чтобы зайти к жене и предупредить о вызове во дворец. Опять он в её глазах будет выглядеть обманщиком. Магия не даст отступить. Его Величество знает, что Варийский только что прочитал приказ и немедленно имеет только одно толкование прямо сейчас. И каждая секунда промедления может дорого обойтись, ведь император не отличается большим терпением». Мысленно пожелав мэтру Бинару подхватить одновременно чесотку, кашель и диарею, герцог прикоснулся к вензелю и исчез в одноразовом портале.